Глава четырнадцатая. Айви. Разумеется, Скарлетт первым делом подошла к двери и заглянула в комнату Эбони, чтобы увидеть кота. «Ничего не вижу», — сказала она. «Спрятался, наверное». «Это ее фамильяр», — прошептала Мюриел, и, увидев, что мы ее не понимаем, пояснила. «Ну, нечистый дух такой на службе у ведьмы или колдуна. Он чаще всего бывает в виде какого-нибудь животного, черной кошки, ворона или жабы, например. «Лучше держаться от него подальше». «А мне этот котик очень понравился», — покраснела Ариадна. «Милый такой». «Начнем с того, что она нарушает правила», — повернулась к нам Скарлетт. «Держит в своей спальне домашнее животное, а это строго запрещено». «Давно ли тебя начали волновать школьные правила?» — спросила я сестру, приподняв свою бровь. «С тех пор, как их начала нарушать Эбони», — ответила Скарлетт. Пошли. Нужно сказать об этом сестре-хозяйке. не заслуживает хорошей взбучки. Следом за Скарлетт мы прошли дальше по коридору и увидели, что дверь сестры-хозяйки широко распахнута. Очевидно, она как раз собиралась выйти на свой вечерний обход. Тут и она сама появилась. Выплыла из глубины своей комнаты в домашнем халате. «Добрый вечер, девочки», — сказала сестра-хозяйка, вытаскивая изо рта шпильку и закалывая ей собранные в пучок волосы. Что-нибудь случилось? Я уже открыла рот, чтобы объяснить, в чем дело. Но Скарлетта передила меня. «Эбони, держит в своей комнате кота, мисс!» Мы все охотно закивали. Сестра-хозяйка по очереди посмотрела на каждую из нас с таким видом, будто мы несем какую-то дикую чушь. Не поверила она нам, это ясно. Я обязательно заметила бы, что одна из моих девочек «Держит у себя в комнате кота», — решительно заявила сестра-хозяйка. «Она его прячет», — возразила Мюрриел. «А сам кот совершенно черный. Его сложно увидеть. Но он только что был здесь, в коридоре, честное слово. А потом ушел к ней в комнату». Тут Мюрриел замолчала, потому что рядом с нами, возле комнаты сестры-хозяйки, возникла Эбони. По выражению ее лица, я догадалась, что она слышала весь разговор. На в брови она пристально посмотрела на каждую из нас, а когда очередь дошла до Мюриэл, прошептала что-то одними губами, а затем быстрыми шагами ушла прочь. Остановить ее, сестра-хозяйка, даже не попыталась. «Я думаю, вам просто показалось», — сказала она. «Мисс МакКлауд хорошая девочка». «А вы уверены, что это вам не показалось?» — спросила ее моя сестра. К счастью для Скарлетт, сестра-хозяйка этих ее слов не услышала и продолжала задумчиво смотреть в сторону коридора. «Если здесь есть кот, я его найду», — сказала она. «А вы, девочки, идите и готовьтесь ко сну. Шагайте, шагайте». Я посмотрела на всех остальных и пожала плечами. «Ну, сами скажите, что еще мы могли сделать в такой ситуации?» Мы отправились назад, но возле спальни Ариадны и Мюрриел Нас поджидала Эбони. Она стояла, прислонившись спиной к двери и сложив на груди руки. Мы окружили ее, и Скарлетт спросила, «Что ты делаешь?» Ее слова Эбони проигнорировала и просто стояла, пристально глядя на Мюриел. «Не советую вам всем совать нос в дела, которых вы не понимаете». Голос Эбони, как всегда, не повышал, но в ее тоне явно сквозила угроза. «Особенно тебе!» Мюрриэл побледнела и глухо ответила. «Прошу тебя, просто оставь меня в покое, пожалуйста!» Эбони опустила руки и выпрямилась. Она как магнит притягивала к себе все наше внимание. «После полуночи вы узнаете, что я не шучу», — сказала Эбони. Скарлетт попыталась подойти к ней вплотную, но я удержала сестру и оттащила назад шепнув ей на ухо, «никаких неприятностей». После этого мы молча проводили Эббони взглядом, она спокойно уходила по коридору, царапая половицы подошвами своих тяжелых черных башмаков. Затем Мюрриэл поспешно открыла дверь своей комнаты и нырнула внутрь, не проронив ни единого слова. «Интересно, что она имела в виду?» Ариадна прикусила губу. Сжатые в кулаки руки Скарлетт были опущены но дрожали от возбуждения. «Она планирует что-то совершить в полночь, я правильно поняла?» сказала она. «Да. И мы должны выяснить, что именно», ответила я. Сестра глянула на меня. «Но не влипая при этом ни в какие неприятности, верно?» Мы договорились, что Риадна будет присматривать за Мюриэлл в их спальне и следить, чтобы в их комнату никто не вошел. Ни человек, ни этот, как его, формуляр. Пойти с сестрой на ночную вылазку я согласилась не сразу. Опасалась, что нас могут заметить, но Аскарлет сумела меня уговорить. Напомнила мне о том, что мы уже не раз, не два совершали походы по ночному рукводу и при этом никогда не натыкались на кого-нибудь из учителей. Ночью все в нашей школе спят. Даже сестра-хозяйка никогда не покидает свою комнату до самого утра. Впрочем, нет. Один раз она посреди ночи выбегала, когда в школе начался пожар. «Ну хорошо», — в конечном итоге согласилась я и, не раздеваясь, забралась под покрывало. «Если она действительно собирается куда-то идти, что-то делать, и все это не пустые угрозы, мы сможем проследить за ней, но только издалека, не приближаясь и не вступая в драку. После того, что сказала миссис Найт, нам попадаться больше никак нельзя. Обещаю, что мы будем держаться тихо и не высовываться». «Да, конечно», — вздохнула скарлет — «обещаю». Как и я, она легла под покрывало, не раздеваясь. Мы с ней были уже стрелянными воробьями, чтобы снова бродить по школе в одних ночных рубашках. На этот раз мы собирались серьезнее подготовиться к вылазке и надеялись, что теперь-то уж не замерзнем, как это часто бывало раньше. Свет в нашей комнате мы, разумеется, выключили, так что сестра-хозяйка при всем желании ничего не смогла бы заподозрить. Впрочем, сейчас было полнолуние, и нашу спальню заливал серебристый лунный свет. Он был достаточно ярким, чтобы при нем можно было даже читать. Что я и сделала, вытащив свой экземпляр Джейн Эйр. С другой стороны комнаты до меня донесся звук, который я никогда не спутала бы ни с каким другим. Шорох пера. Скарлетт записывала что-то в своем дневнике. Я улыбнулась, вспомнив, что не так давно этот восхитительный звук я могла слышать только в своих снах. Я с головой ушла в книгу, зачиталась, и мне показалось, что прошло всего несколько минут, как уже послышался громкий шепот сестры. «Ави! Алло! Полночь уже!» И точно. Издалека доносился звон старинных часов, отбивавших полночь. Я думала, что буду чувствовать себя вялой, разбитой, но оказалось, что мне совершенно не хочется спать. Я бодро вскочила с кровати, готовая действовать, но тут же вспомнила, что именно нам предстоит, и мой пыл несколько угас. А что, если Эба не задумала нечто на самом деле ужасное? Сможем ли мы остановить ее? И каким интересным образом, если давали друг другу обещание не высовываться и держаться в тени? Поделиться своими сомнениями со Скарлетт? Нет. Слишком поздно. Она успела не только подняться с кровати, но уже и в коридор сквозь приоткрытую дверь проскользнула. Я быстро последовала за сестрой, стараясь ступать как можно тише. Оказавшись в коридоре, Скарлетт неожиданно замерла и распласталась, прижавшись спиной к стене. Я инстинктивно сделала то же самое. Сердце бешено стучало у меня в груди. Из комнаты номер 13 мы вышли как раз вовремя, чтобы увидеть, как из своей спальни выходит Эбони. Причем выходит не одна. С ней было еще шесть девочек. Пару из них я узнала. Это были прошлогодние соседки Ариадны по общей спальне. Все девочки держали в руках незажженные свечи. Затаив дыхание, мы с сестрой смотрели, как они уходят на цыпочках по коридору, направляясь к лестничной площадке. Скарлетт оглянулась на меня и мотнула головой в их сторону. Я молча кивнула в знак согласия, и мы тоже пошли к лестнице. «Ну, хотя бы они не по душу Мюрриел явились, и то хорошо», — мелькнула у меня в голове. Мы немного подождали, давая время всей компании Эбони спуститься вниз. А затем начали спускаться сами, осторожно ступая по залитым молочным лунным светом ступенькам. Когда мы добрались до нижнего конца лестницы, из вида как раз скрывалась последняя девочка. По курчавым темно-каштановым волосам я опознала в ней Агату. Затем она на секунду оглянулась, и я затаила дыхание. Но мы с сестрой в это время остались, по счастью, в тени, и Агата нас не увидела. Шедшая впереди меня Скарлетт подняла вверх руку, и мы остановились. «Они что, на улице выходят?» шепотом спросила сестра. Я думала, после всего, что здесь было в прошлом году, двери теперь запирают на ночь. Я пожала плечами. Однако как раз в это время послышался легко узнаваемый звук отпираемого замка, и входная дверь школы открылась. «Наверное, она ключ стащила», — прошипела Скарлетт. Мы поспешили к двери, и я опустилась на колени, чтобы заглянуть, в большую замочную скважину. Эбба не стояла у подножия крыльца в окружении своих поклонниц. Она вытащила коробок спичек и стала одну за другой зажигать свечи, которые держали девочки. Тут Скарлетт довольно резко оттолкнула меня в сторону и сама посмотрела в скважину. «Что это они делают?» — спросила она. «Откуда мне знать? Я же больше ничего не вижу». Я поднялась и начала отряхиваться. Хотя в вестибюле всегда сильно пахло мастикой для полов, здесь было на удивление много пыли. «Ага, они отправляются куда-то со своими свечками», сказала Скарлетт, вставая вслед за мной на ноги. «Это хорошо. Теперь нам будет легко не потерять их из виду». «Но при этом мы должны держаться в сторонке», напомнила я. Честно говоря, меня не так пугало то, что нас могут заметить, как то, что может начаться стычка. Конечно, я побаивалась Эбони, но намного больше я боялась быть отправленной домой к мачехе. Скарлетт сделала недовольную гримасу а затем открыла дверь. В следующий миг мы с ней выскользнули наружу. Ночной воздух показался мне морозным, у меня даже дыхание перехватило. В темноте светилась цепочка янтарных огней, и мы пошли вслед за ними. Очень скоро нам стало понятно, куда направляется Эбони со своей компанией. «Они что, действительно к церкви идут?» шепотом уточнила Скарлетт. И я кивнула в ответ. Руквудская церковь осталась от тех времен, когда здесь была еще не школа, а старинное поместье. Церковь была большой, достаточно просторная, чтобы по воскресеньям в нее могли втиснуться все ученицы. а Раньше она вмещала в себя всех приходивших на службу жителей соседней деревни. Церковь окружала кладбище, тоже очень старое, с покосившимися, напоминавшими кривые зубы над гробными плитами. Если не считать воскресных служб, за каменную стену погоста никто никогда не заходил. В лунном свете церковь казалась выросшей из земли огромной серой тенью. Мы направлялись к стене кладбища, но для этого нужно было пройти по гравием дорожки А гравий, как вы знаете, хрустит под ногами так, будто по нему стадо слонов топает. Правда, под ногами других девочек гравий тоже немилосердно хрустел, и этот звук маскировал нашей с сестрой шаги. Как только Эбони со своими спутницами подошла к воротам кладбища, мы со Скарлетт спрыгнули с гравийной дорожки в высокую траву и затаились. Команда Эбони тем временем Прошла через ворота за стену. «Интересно, имеет это все какое-то отношение к Мюриел или нет?» Шепотом спросила я Скарлетт, и она совершенно предсказуемо пожала в ответ плечами. «Откуда, мол, мне знать?» Спотыкаясь в темноте окочки, мы добрались по траве до каменной стены, сложенной на сухую, то есть без строительного раствора. Трава была сырой, холодной. Ночной морозец пробирал до костей несмотря на то, что на мне было школьное платье. Скарлетт махнула мне рукой. Я подошла к ней и увидела, что сестра обнаружила в стене щель. Мы пригнулись к ней и стали смотреть. Эббония нашла свободный пятачок между надгробьями и сейчас расставляла на нем своих спутниц. Говорила она, как всегда, негромко, но в ночной тишине я отчетливо слышала каждое слово. ты встань сюда распоряжалась она, а ты вот здесь, еще, еще правее. Нам нужно обозначить крест. Но нас-то шестеро, заметила Агата. Это неважно, оборвала ее Эбони. Главное обозначить четыре угла, а остальные могут встать где-нибудь рядом. Я видела, с каким обожанием смотрит на Эбони рыжеволосая Эвелин. Впрочем, удивляться тут было нечему. Я и раньше знала, как восторженно воспринимают бывшие соседки Ариадны все, что кажется им таинственным и необычным. Глупенькие. Наконец девочки расположились в правильных местах и сели на траву, а Эбони осталось стоять в центре обозначенного ими квадрата. Она сделала глубокий вдох, и тут же налетел сильный порыв ветра, взметнувший вверх ее распущенные черные волосы. Эбони улыбнулась, И от этой улыбки у меня по спине пробежал холодок. «А теперь, — сказала она, — начнём заклинание».